Глава четвертая. В огонь. Февраль, конец мая 1993 года. Жили-были. Жил-был в Камбодже высокопоставленный избирательный чиновник. Он был родом из страны огромных пустынных пространств и кенгуру. Страны, знаменитой тем, как много могут выпить местные жители своего любимого алкогольного напитка – Пиво, которое так обожают, что называют мочой. Эта страна также известна тем, что местные говорят по-английски так, что их никто не понимает. Это страна Австралия, а чиновник Майкл Мейли, старший заместитель главного избирательного офицера по операциям и компьютеризации, который жил на Кока-Коле и чей английский мало кто понимал. И жила-была женщина со способностями к компьютерам и языкам. Она родилась в стране, которая должна быть знаменита своими древними храмами и деликатностью культуры. Вместо этого она известна в мире тем, что ее главный гражданин умертвил почти миллион соотечественников. Эта страна – Камбоджа, гражданин – Пол Пот, а женщина – Саван. И, наконец, жил-был компьютерный дизайнер. он прибыл из страны, которая должна быть знаменита беспощадными бомбардировками Вьетнама, Камбоджи и Ирака. Вместо этого она прославилась как родина Майкла Джексона. Это страна США, и этот человек я. Однажды высокопоставленный избирательный чиновник попросил дизайнера сделать избирательный бюллетень для выборов, которые спонсировала «Юнтек». Майкл Мэйли сказал: "Ты эксперт по сканированию". и логотипы всех партий должны быть собраны в один бюллетень. Окей. Этот полный, лысеющий и веселый мужчина объяснил, что смысл заключается в том, чтобы создать бюллетень в Камбодже на компьютере IBM и отослать файл через телефонную линию в Канаду, где подразделение, которое называлось «Выборы Канада», напечатает 8 миллионов копий. Но в Камбодже всего лишь 4 миллиона избирателей. Мы не хотим, чтобы у нас закончились бюллетени. Понимаю. Вся Камбоджа будет пользоваться единым бюллетенем, и в нем избиратели отметят партию, которой они доверят руководство страной. Каждая провинция пошлет в пень представителей выигравших партий в соответствии с количеством избирателей в провинции. Учредительное собрание из 120 избранных потом за три месяца напишет новую конституцию. Таков был план. Дизайнер попросил своего друга, женщину со способностями к компьютерам и языкам, помочь ему. «Хорошо», — сказала она. «Почему бы и нет?» «Будет весело», — сказали они друг другу. «По крайней мере веселее, чем обучать секретарей пользоваться Word, подумал он. «По крайней мере веселее, чем работать в компьютерном центре», — подумала она. Она все еще работала в центре, но повторяла — «Я хочу проводить свои дни там, где люди улыбаются друг другу». Это был ее способ сказать, что хочет уволиться. Ведь она была из страны, которая должна быть знаменита деликатностью своей культуры. Но они оба знали, что она никогда этого не сделает.